сон видение, сопровождавшееся необычайно сильным переживанием духовного восторга, под утро на тридцать первое октября тысяча девятьсот тринадцатого года иду длинным светлым коридором, дохожу до дверей, открываю их и вхожу в большое светлое помещение, но без окон, ищу глазами следующую дверь, чтобы пройти дальше, смотрю направо. Но стена исчезла, и передо мной открылась красно-розовая сфера. Посреди широкая и высокая лестница, сужавшаяся в перспективе к верху, вершина ее тонула в розовом свете. По обе стороны этой лестницы на каждой ступени стояли группы людей в одеждах одинакового покроя. У подножия лестницы группы в красных одеяниях с безобразными черными пятнами на лицах и одеждах. На следующих ступенях пятна постепенно уменьшались, и по мере дальнейшего продвижения вверх и люди, и одеяние их становились светлее, и на вершине они уже сливались с чистым розовым светом. На самом верху лестницы обрисовывалась гигантская прекрасная фигура в красном одеянии с темным плащом, перекинутым через плечо, прекрасные черты. и длинные черные волосы до плеч. Облик этот стремительно несется вниз по лестнице. Крыльями развивается темный плащ, но у самой подошвы лестницы он остановлен, как бы выросший перед ним преградою, и в полном изнеможении склоняется на нее. Причем необыкновенно красиво свешиваются волны темных волос и ложатся складки его одежды. Оборачиваюсь к противоположной стене, но и тут происходит то же явление. Стена исчезла, вместо нее блистающая радужная сфера. Такая же лестница посреди, и вершины ее тонет в солнечном свете. Тоже по обеим сторонам и на каждой ступени. Внизу у начала лестницы одежда их голубятся, но по мере подъема они сами, и одежда их светлеют, серебрятся, сливаясь на вершине с блистающим светом. Как и в первой сфере на самой вершине, на фоне ослепительного света солнца, вырисовывается величественный облик. Лицо из-за света невозможно рассмотреть, но сердце, сознание подсказывает, что это образ Христа. Медленно, страшно медленно начинает он спускаться, протягивая в стороны то правую, то левую руку и дотрагиваясь до грустно стоящих людей.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 Канун этого замечательного и радостного события выдался тихий, без посетителей. Помнится необычайно мирное, радостное настроение, державшееся весь день. Не запомню такого. Лежала как всегда очень поздно, погасив электрическую лампочку на ночном столике и обождав несколько секунд, чтобы отпечаток света затускнул в глазах, я приподнялась на локте и заглянула в просвет между стеной и ширмой, отделявшей альков. От остальной комнаты, чтобы убедиться, что я не забыл оставить щель для света между тяжелыми занавесями окна, не любила абсолютной темноты. К моему изумлению, комната начала наполняться голубоватым, как бы ярким лунным светом. Все предметы, стоявшие за плотной зеркальной шермой, стали видимы, причем сама шерма, оставаясь плотной, приобрела прозрачность.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 Его сложенные руки были заложены в длинные широкие рукава. Мое внимание было сосредоточено на необыкновенной красоте его строго правильного лика. Густая, волнистая, с намеком на косой пробор, темная шапка волос чуть золотилась на макушке от сияния над ним. Реальность этих волос была изумительна. Мне так хотелось дотронуться до них. Но совершенно поражающие были его глаза. огромные, глубокие в своей темной синеве и пристально смотревшие на меня. Первая мысль, когда я увидела его приближающимся, была За... была, что чья-то близкая мне душа пришла навестить меня, но мысль эта Была точно же отброшена, ибо по мере его приближения чувство несказуемой близости стало с такой силой расти, что когда мальчик приблизился к моему изголовью и слегка склонился, чтобы лучше заглянуть мне в глаза, чувство нараставшей близости и любви перешло бы к стас острого сознания, что мое горе его горе и моя радость его радость и волна всеобъемлющей любви к нему и всему случившему залила мое существо.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 И смятение наполнило моё сознание. Глаза мои непроизвольно закатились и закрылись, и страшный, неописуемый трепет всего организма потряс меня. Сердце моё и всё существо казалось разлетиться на части, и я делала невероятные усилия, сжимая грудь, чтобы совладать с таким потрясением. Столько времени продолжалось такое состояние, невозможно определить, когда оно стало утихать.